Руки прочь от советской России. К сентябрю 1919 года движение под этим лозунгом приняло массовый размах. Разумеется, ребята из Коминтерна, то есть по сути агенты Москвы, приложили к этому руку. Однако никакие агенты или спецслужбы не способны организовать из ничего массовое народное движение. А массовое движение было, и очень серьезное. И главная причина даже не сочувствие коммунистам, хотя левые настроения были в Европе в ту пору очень сильны. Дело в общей обстановке. Миллионы людей вернулись с Великой войны и увидели, что они особо никому не нужны. Зато всюду широко веселились разжиревшие герои тыла. Напомню, что, к примеру, после Второй мировой войны и в капиталистических странах наворовавшаяся толовая сволочь старалась особо не лезть на глаза. Но тогда люди не понимали. Иллюстрацией к происходившему могут стать бестселлеры тех времен, повествующие о мировой войне. На Западном фронте без перемен немца Эриха Мария Ремарка, огонь француза Анри Барбюса и смерть героя англичанина Ричарда Олдингтона. И интересно тут для нашей темы что? Произведения победителей и побежденных абсолютно одинаковые по интонации. Война во всех выльет грязным, гнусным и, что главное, совершенно бессмысленным делом. Это был не какой-нибудь пацифистский андерграунд, а популярнейшие книги, недаром впоследствии нацисты жгли их на кострах. Так вот, эти люди абсолютно не понимали, для чего их правительство ввязывается в новую войну в далекой России. Попытки убедить общественность, что большевики угрожают цивилизованному миру, нарывались на скептические усмешки людей, прошедших мясорубку сражения на Соме и под Горденом. Если ваш мир называется цивилизованным, то красные правы. Надо сказать, что буржуазные журналисты перестарались. Они рассказывали такие запредельные ужасы о зверствах большевиков, что читатели только пожимали плечами. Дескать, сколько же врать можно? И дело не сводилось к одному лишь пожиманию плечами и даже к уличным манифестациям, которых было достаточно. В августе 1919 года во Франции забастовал завод Ситроена. Кроме типичных профсоюзных требований, повышения зарплаты и тому подобного, рабочие выдвинули и политические, прекращение всяческой помощи противникам советской власти. Это было очень серьезно. Завод «Ситроена» являлся флагманом французского профсоюзного движения, и его примеру могли последовать другие предприятия. В Великобритании забастовали «Докеры», отказываясь грузить суда, направляющиеся в Россию. Поясню, что «Докер» — это не грузчик, это очень квалифицированная рабочая специальность, которая осваивается годами. Если бастуют «Докеры», то порт замирает. В итоге на волне этих настроений в Великобритании во Франции во власть пришли социалисты. Кстати, именно тогда лейбористская партия Великобритании вытеснила либеральную партию Вигов на политическую обочину и с тех пор являлась одной из двух главных британских партий. Разумеется, эти социалисты были совсем не большевиками. По нашим понятиям, они являлись кем-то вроде народных социалистов или правых меньшевиков. Но перед избирателями, которые от забастовок вполне могли перейти к стрельбе, приходилось отвечать. Великобритания полностью прекратила поддержку белогвардейцев. Франция позже пыталась помогать полякам и снова пошла волна забастовок.